аминокислоты, органические кислоты, каротин, витамин К, аскорбиновая кислота, горькие вещества. Обнаружены также спирт, эстеровые соединения, кариофиллен, филохинон, фитонциды. Тысячелистник обыкновенный содержит дубильные вещества, аспарагин, Элементы циановодородных соединений, минеральные соли, горький гликозид ахилиин, который гидролизуется на глюкозу, ахилиитин и аммоний. В современной медицине используют многосторонние фармакологические свойства тысячелистника. Голеновые препараты его оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, бактерицидное антиаллергическое, ранозаживляющее действие при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при язвенной болезни и гастрите, входит в состав желудочных и аппетитных сборов. Механизм кровоостанавливающего действия тысячелистника подобен действию солей кальция. Он не дает тромбозов, влияние его умеренное, длительное. Тысячелистник широко применяется при метеоризме, геморрое, ночном недержании мочи, глистных инвазиях. При систематическом применении голеновых препаратов растения у больных нормализуется секреция и моторика пищеварительного тракта, улучшается желчеотделение отделение и секреторная активность поджелудочной железы, повышается аппетит, исчезают боли. Тысячелистник применяют как кровоостанавливающее средство при носовых, легочных кровотечениях. Особенно эффективен настой травы растения при маточных кровотечениях на почве воспалительных процессов, фибромиом, при обильных и нерегулярных менструациях. Растение характеризуется желчегонным и даже обезболивающим действием. Препараты тысячелистника обыкновенного, кроме того, действуют как слабительное, что связано с их противоспазматическим влиянием на гладкую мускулатуру желудка и кишек. Тысячелистник тонизирует и регулирует обмен веществ, в связи с чем его применяют при атеросклерозе. Настои и отвары тысячелистника назначают при пониженном аппетите, гипооцидном гастрите, недостаточности усвоения белковых продуктов, отрыжке. Эти лекарственные формы тысячелистника нейтрализуют вредные продукты обмена веществ в организме, предупреждают осаждение минеральных образований и мочевых камней в почках. Помимо отмеченных показаний, настой из тысячелистника применяется как успокаивающее средство при невростении, истерии. Настоем тысячелистника промывают раны, язвы, фурункулы, а также применяют в форме компрессов, примочек, ванн. Настоем травы рекомендуют умываться при высыпаниях на лице. Кожа становится матовой, гладкой, высыпания исчезают. Ванны с отваром тысячелистника обыкновенного рекомендуют при чесотке и лусковатом лишае. В стоматологии настой травы используют для полоскания полости рта при кровоточивости десен, а также при стоматитах и гингивитах. Для приготовления настоя 15 граммов 2 столовые ложки сырья помещают в прогретую эмалированную или фарфоровую посуду, заливают 200 миллилитров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 по 1-2-1-3 одной одной стакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Трава тысячелистника обыкновенного часто принимается в разных смесях.